Глава 41. Ханна откинулась на спинку стула и прижала трубку телефона к уху. Стол, которым так гордилась помощница редактора, помешал разъярённому чудовищу, и теперь лежал возле стены грудой обломков. Произошедшее несколько часов назад уже казалось нереальным, будто очень яркое, но всё же сновидение. Как ни странно, телефон всё ещё работал. Хотя Ханна никак не могла решить, радоваться этому обстоятельству или нет. Она ощущала себя вымотанной и разбитой после событий прошлого дня. Стопки с новыми газетами разъехались по точкам доставки, и все сотрудники разошлись по домам. Однако оставался ещё минимум час до того, как снова начнут ходить автобусы, поэтому ныне безработная помощница редактора решила задержаться, не желая тратить и без того скудные избережения. на такси. Она понимала, что прослушивание голосовых сообщений было не только необязательным, но и бесполезным занятием, так как недавно выпущенный номер Странных времён станет последним. Но выбор стоял между этим делом и попыткой осмыслить недавние события, включая рассказанные владелицей газеты. После бессонной ночи последнее оказалось непосильной задачей, поэтому Ханна предпочла набрать номер горячей линии и ввести код Электронный голос произнёс: "У вас 39 новых сообщений". "Да пошло оно всё к чёрту", простонала девушка и положила трубку. Прекрасное отношение к работе. В дверях маячил Бенкрофт, опираясь на костыль и держа в свободной руке остатки цветов, которые стояли в вазе на стойке Грейс, до того как Ханна швырнула их в начальника. Я просто прослушивала сообщение, сказала она, выпрямляясь на стуле. Убивала время, пока не начнут ходить автобусы, и потом отправлюсь домой. Домой? переспросил Бенкрофт с негодованием. Домой? В 9 у нас редакционное совещание по подготовке нового выпуска газеты. Присутствие обязательно. Для кого? устало вздохнула Ханна. Не знаю, заметили ли вы, Но половина наших журналистов находится под арестом, а другая половина в больнице. Клятые отговорки, фыркнул Бенкрофт. У меня ранение в ногу, но я же здесь. Вы сами в себя выстрелили. А ещё мной едва не закусил лохматый монстр и швырнул меня об стену. Ну я же не хнычу насчёт сломанной руки. С тем количеством алкоголя, которое циркулирует у вас в крови, вы бы вряд ли заметили, даже если бы здание рухнуло. Ладно, презрительно покачал головой Бенкрофт. Но чтобы вернулась на работу к 11, нет, к 10:30. Нужно будет срочно придумать тему нового номера. Может, вам тоже следует отдохнуть, предложила Ханна, и утомлённо смежила веки, приглаживая волосы. Она даже не помнила, когда в последний раз так уставала. Внезапно она распахнула глаза. Подождите-ка. Я думала, что следующего номера не будет, что газету закрыли. Ерунда, отмахнулся Бенкрофт. Я использовал свою силу убеждения и навыки ведения переговоров, чтобы Миссис Харнфорд перебила его Ханна. Это она всё уладила так? Мы оба внесли посильную лепту, заявил Бенкрофт, смерив её недовольным взглядом и закурил сигарету. Кому она могла позвонить в такое время? Полагаю, большинство её знакомых не слишком много спят, усмехнулся мужчина. Затем затянулся и выдохнул струйку дыма. Ханна и сама удивилась, ощутив бурную радость. Хотя душевный подъём могло вызвать и облегчение, что не потребуется вновь проходить собеседование. Либо же всему виной была усталость, которая туманила разум. Что ж, пожалуй, это хорошие новости, небрежно кивнула помощница редактора, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. И если вы ждёте извинений за то, что я бросила в вас вазу, то ждать придётся долго вы это несомненно заслужили ничего страшного извительно фыркнул бенкрофт я рад уже тому что ты не попыталась сжечь дотлас здание ханна не удержалась и впервые за очень долгое время по-детски высунула язык подумав про себя что этот аргумент как раз оказался соответствующим умственному развитию собеседника Я проверяю одну теорию, заявил тот, не обратив на вызов ни малейшего внимания. Если вы пытаетесь выяснить, делают ли цветы в руках более обаятельным, то предварительные результаты выглядят не слишком обнадеживающими. Не забывай, ты находишься на испытательном сроке, напомнил Бенкрофт, прохрамав через помещение. При нынешней экономической ситуации любой бы убил, чтобы занять твоё место. Неужели Скептически протянула Ханна, поднимаясь на ноги. Что ж, этому любому повезло. Я слишком устала, чтобы оказать достойное сопротивление в сражении за должность. Так какую теорию вы проверяете? Почему то существо напало на нас? Не представляю, пожала плечами Ханна. Это же оборотень, зверь. Ты мыслишь не в том направлении. Миссис Хёрнфорд сказала, что он является лишь оружием. Поэтому вопрос заключается в том, зачем хозяин монстра натравил его на нас. Я не знаю. Да ладно, женщина, напряги мозги хоть немного. Мы получили фотографии, смерив начальника холодным взглядом, всё же ответила Ханна. Если бы их опубликовали, это бы создало проблемы для убийцы. Всё верно. А откуда он узнал про снимки? Я ханнасеклась. Подумай, нетерпеливо взмахнул рукой Бенкрофт. Мы выясняли, что к чему, только тогда, когда собрались здесь, на этом самом месте. Несмотря на вопиющую некомпетентность сотрудников газеты, сомневаюсь, что даже им удалось бы разболтать полученную информацию врагам. Тогда, а теперь посмотри на цветы. С этими словами Бенкрофт швырнул букет помощнице. Она заметила маленькое, не больше двух пенсов,е монеты устройства, которое высовывалось из-под ленты, стягивавшей стебли. Кто-то подослал жучок в нашу приёмную. "Да", подтвердил Бенкрофт. "И, думаю, несложно догадаться, кто именно. Хорошая новость заключается в том, что мы хотя бы выяснили личность тайного поклонника". Не успел он договорить, как Ханна бросила подслушивающее устройство на пол. и принялась его топтать, пока не раскрошила в мелкую труху. Ох уж эти мужчины с демонстративным сочувствием покачал головой Бенкрофт. Ни одному из них нельзя доверять, настоящие негодяи. Да заткнитесь вы. Ты хоть понимаешь, что я приготовил целую речь для этого американского ублюдка с обещанием избить его и всё такое. А ты буквально растоптала эту идею. Живого места на ней не оставила. Какая жалость, не чуть не сожалеющим тоном прокомментировала Ханна. Вы же так любите слушать самого себя. До того, как успело разгореться ссора, в загоне зазвонил рабочий телефон. Несмотря на допотопную систему, вызов перенаправлялся в общее помещение, если секретаря не было на месте. "Грейс!" зарал Бенкрофт. "Возьми трубку. Её нет в приёмной. Это ещё почему?" а тому, что сейчас полшестого утра и все разошлись по домам, пояснила Ханна, задумчиво разглядывая телефон. Она уже наслушалась достаточно сумасшедших заявлений за один день, но вдруг кто-то звонил насчёт доставки газет. В конце концов, девушка неохотно подняла трубку. Алло? Странно, выслушав невидимого собеседника, она встревоженно выпрямилась. Пожалуйста, успокойся, Грейс. Ты уверена, Где ты сейчас? Какого начал было Бенкрофт, но Ханна подняла ладонь, призывая его к молчанию. Хорошо, конечно, мы скоро приедем. Какая именно больница? Молча кивая, девушка встала, не отрывая телефона от уха. Поняла, сейчас будем. Она положила трубку и подхватила пальто. Идёмте. Грейс в больнице. Стеллу похитил обратный